Два дня спустя миуфа пришел утром, чего он прежде никогда не делал. Лицо у него было совсем помертвелое, глаза красные. Видимо, в нем произошел какой-то странный внутренний кризис. Но Зоя, которая сама смотрела совершенно растерянную, Ничего не заметила. Она бросилась к нему навстречу с восклицанием. «Ах, сударь, наконец-то вы пришли, ведь барыня вчера вечером чуть не умерла». В ответ на его вопросы она пояснила. «И кто бы мог подумать? Представьте себе, сударь, она выкинула!» Оказалось, что на она... Была беременна за последние три месяца. Долгое время она думала, что просто нездорова. Сам доктор Бутерель сомневался. Затем, когда он окончательно объявил ей, в чем дело, ей стало так досадно, что она пустила в ход всевозможные уловки, чтобы скрыть свою беременность. Ее приступы нервного страха, мрачное расположение духа, нападавшее на нее по временам, всё это объяснялось отчасти ее состоянием, которое она скрывала со стыдливостью девушки, впервые забеременевшей и вынужденной хоронить в тайне свое положение. Это казалось ей каким-то комичным приключением, которое низведет ее с пьедестала и сделает предметом насмешек, нечего сказать. При глупую шутку сыграла с ней судьба. Решительно ей не везло. И нужно же было, чтобы это случилось с ней в такое время, когда она считала, что уже раз навсегда покончила с подобными вещами. Она постоянно находилась под влиянием какого-то изумления. Точно законы ее пола были нарушены. Неужто при той жизни, которую она вела, еще можно было иметь детей, когда не желаешь их иметь, и когда весь избыток сил уходит на другое? а сердилась на природу. Это строгое материнство, врывавшееся непрошенным в ее существование, посвящное наслаждению. Это жизнь, которую она зачела в себе среди всех тех смертей, которые она сеяла вокруг себя. себя.сё это бесило её. И отчего это нельзя располагать собой по своему желанию, не подвергаясь всей этой возне? И откуда взялся этот младенец? Она сама хорошенько не знала. Знала она только, что лучше бы ему было не появляться на свет Божий. Никто в нем не нуждался. Всем он был помехой. И, наверное, можно было предсказать, что немного радостей ожидает его в жизни. Между тем Зоя рассказывала подробности катастрофы. О Около четырех часов у барыни сделались колики. Я была вышла в уборную, смотрю, что-то долго она не идет. Вхожу, а она лежит без чувств на полу. Но тут я догадалась, в чем дело. И уж сердилась же я. От меня-то, казалось бы, могла не таиться в своем несчастье. Тут случился господин Жорж. Он мне помог поднять ее с полу. Но как только услыхал, что она выкинула, хлоп! Сам упал в обморок, ей-богу! Многое перепортило себе крови со вчерашнего вечера. И точно всё в отеле стояло вверх дном. Слуги бегали по комнатам и лестницам взад и вперед. Жорж! Провел ночь на кресле в гостиной, от него друзья дома, собравшиеся вечером в обычный час, когда Нана принимала гостей, узнали о происшествии. Он был очень бледен и передавал подробности события взволнованным голосом и с каким-то ошеломленным выражением лица. Стайнер, Лефлуаз, Филипп и многие другие все были на лицо. С первых же слов они восклицали быть не может, это какая-нибудь шутка. Но затем они становились серьезны и со скучающим видом, покачивая головой, посматривали на дверь, находя, что в этом ничего забавного нет. Таким образом, До двенадцати часов ночи около дюжины посетителей сидели у камина, переговариваясь между собой шепотом. Все они были смущены одним и тем же подозрением и как будто извинялись друг перед другом. Затем они уходили поодиночке на цыпочках, как уходят из комнаты, где лежит покойник и где неприлично смеяться — «А вы, сударь, все-таки ступайте к ней!» — обратилась Зоя к Мюфа. «Барыне стало гораздо лучше, и она примет вас!» Камеристка уговорила Жоржа вернуться на ночь домой. Наверху в гостиной никого более не было, кроме атласной которая лежала, растянувшись на диване и курила папиросу, блуждая взглядом в пространстве. После вчерашнего события среди суматохи, наполнившей весь дом, она была съедаема холодным бешенством. То и дело пожимала она плечами, и у нее по временам вырывались фразы, Дышавшие свирепым ожесточением. В ту минуту, когда Зоя, проходя мимо неё, рассказывала графу, что бедная барыня ужасно страдала, она проговорила отрывисто «И ничто ей! Вперед будет умнее!» Мифа и Зоя обернулись от изумления. «Атласная». Продолжала лежать неподвижно, уставив глаза в потолок и судорожно сжимая папиросу в зубах. «Нечего сказать. Очень мило с вашей стороны так рассуждать», — проговорила Зоя. Но атласная привстала с дивана, злобно взглянула на графа и снова бросила ему в лицо уже же фразу «Ничто ей! В другой раз будет умнее!» Затем она опять улеглась, выпустила изо рта легкую струйку дыма и приняла такой вид, как будто ей ни до чего дела нет. И она решила ни во что не вмешиваться, находя все это слишком глупым.